Глава 14. Мермикантропы вновь появились возле цитадели на третьи сутки, как по заказу. Их было десять, шестеро носились низко над землёй, буквально принюхиваясь каждому метру поверхности, четверо выражировали высоко в небе, готовые немедленно прийти на помощь основной группе. По общему мнению, перемена тактики означала только одно — Оценив ярость отпора, мир мекантропы страховались от излишних потерь. Пусть цена рабочего спине высока, она все же не равна нулю. Накануне ненадолго ожил канал связи. Ляопын с малого материка успел передать, что роздал детям все имеющиеся антигравы, приказал спасаться порознь. Сам же супругой и старшим сыном намерен дать чужакам бой. Подробности не узнали, связь прервалась на полуслове. Тот ли отряд или другой теперь вернулся к цитадели, какая разница? Важно было только то, что мермикантропы повернулись к месту, уже показавшемуся им однажды подозрительным. Вернулись, чтобы доделать работу до конца. Вскоре имя был найден и уничтожен первый глаз. Теперь только глупый не понимал, чужаки не отстанут. Вопрос только в том, продолжат ли они разведку. Взорвут ли над цитаделью термобомбу или запросят огневой поддержки с орбиты. Один залп корабля превратит цитадель в обширный кратер с озером Лавы. И снова, как в прошлый раз, в центральном зале собрались люди. Молча ждали, смаргивая пот, дыша горячим смрадом запертого в подземелье воздуха. Многие были с оружием, одна девочка лет десяти прижимала к груди вялую, едва подающую признаки жизни, кошку, а на плече девочки висел портативный плазменник. — Это ты приказал раздать оружие? — шепотом спросил Стаха. Я приказал. Ираклий только кивнул и сильнее сгорбился. «Сейчас эксперт по маскировке, теперь уже бывший эксперт, встретил бы вспышкой бешенства любое замечание старейшины. Не своевременно, мол, своевольничаешь, мол. Беда в том, что Стах прав своевременно, и повести людей драться и умирать он сумеет не хуже любого другого. Пришло его время, время старого Ираклия, увы, кончилось». Из плана Бранда вышел пшик, ну что ж, с самого начала было ясно, насколько мал шанс вытащить счастливый билет в этой лотерее. а чего же проигрыш кажется таким несправедливым? От того, что мучительно хотелось выиграть. Младший Шнайдер нетерпеливо переступал с ноги на ногу. По всему, видно, Малец сорвался в драку. Белобрысый Юхан с перевязанной культе держал оружие в руке. Ираклий поискал глазами в толпе Бранда и Мелани, но он нашел только их детей. А где родители, все еще заняты провалившимся экспериментом? Нехорошо, что их нет. В последнем бою ни один боец не будет лишним. Погас еще один глаз. Очень скоро мермикантропы найдут один или сразу несколько входов в цитадель. И если они не уверены, что подземное убежище обитаемо, то непременно попытаются проникнуть внутрь. Тогда еще можно потянуть время, может быть, дороже продать в своей жизни, хотя практического смысла в этом нет никакого. Просто так легче умирать».